Леший, как обычно, не обращал ни на кого внимания, занимаясь своим пистолетом. Седой помрачнел. Он не любил, когда о смерти людей говорили с таким удовольствием. Даже Карина, уже привыкшая ко многому, недовольно скривила губы. «Ладно», — подвел итоги Седой, — «нужно поехать поискать раненого и эту парочку». Они нам могут все испортить. Как там дела в Праге? Все в порядке. В 11.20 он позвонил в Москву и предъявил наши требования. В 12.20 они уже торговались. Просили сбавить сумму и дать три часа. Через два часа он еще раз позвонит. — Они могут засечь его сотовый телефон, — напомнил Седой. В Чечне так иногда выходили на нужного человека. «Там не дураки сидят», — засмеялся Аркадий Александрович. «Он в Москву звонит по одному телефону, а в Прагу совсем по другому. Другая линия, другой код, другая система связи. Пока они будут слушать его первый телефон, он успеет поговорить по второму. А уж оттуда с Сденок позвонит мне». И тоже по другому телефону. У них нет никаких шансов, Седой. Завтра утром мы с тобой уже будем самыми богатыми людьми. И очень далеко отсюда. — Увидим, — коротко сказал Седой. — Где капсулы? — За них не волнуйся. Они у меня спрятаны. Ты лучше найди этих исчезнувших придурков. — Найду, — стал Седой. «Сколько у нас времени?» «Мы рассчитываем на 5-6 часов вечера. Реально к этому времени они уже должны собрать нужные нам деньги. Если не все, то хотя бы половину требуемой суммы. И тогда мы им выдадим первую капсулу. Если бы не твой Дима, все было бы нормально. Все и так будет нормально». Холодно, — сказал Седой. — Карина, пусть у вас останется, а я поеду. Вместе с Виталиком и Лешим. Поищем ребят. Я, кажется, знаю, где они могут спрятаться. Там ведь один из них, Игорь, был. А все его явки я знаю. Леший молча встал. Он вообще не любил говорить. — Ты ничего про убитых — не сказал, — недовольно напомнил Аркадий Александрович. — Лица ты им хоть прострелил, как просили? — Стрелял, конечно, — поморщился седой. — Дешевый трюк. Они по отпечаткам пальцев все могут выяснить. Но я все равно стрелял. Пусть погадают. Как там у Лося? Его ребята сегодня немного опоздали. Я думал, голову ему оторву. — Ничего. Главное, чтобы он нас в аэропорту не подвел. Ребята у него до назначенного времени переждут. Там все в порядке. Он мне уже звонил. Офицер с ним, этот майор, конечно, с ним. Они все там вместе, все пятеро. Ждут нашего сигнала. — Я поеду с вами, — встала Карина. Седой посмотрел на прыщавое лицо Константина увидел тик на лице Эдика, блеснувшие стекла очков Аркадия Александровича. — Хорошо, — сказал он. — Поехали вместе. — Будешь держать им ноги, пока мы их будем резать, как баранов. — Учти, — крикнул ему Аркадий Александрович, — у вас времени всего два с половиной часа. — Постараюсь успеть. — Больше никаких изменений быть не должно. — Как у вас связь с Германией? — Не волнуйся, — улыбнулся на прощание Аркадий Александрович. — С этим как раз нет никаких проблем. У меня прекрасная связь со всеми. И с Испанией, и с Чехией, и с Германией. И со всеми остальными тоже. Седой не стал уточнять, кого он имеет в виду. Только трое людей знали все об операции, и только эта тройка знала, кто именно приходил к ним».